Как бы то ни было юность, есть время, треволнений, старость, эпоха покоя. Уже по этому одному можно заключить о том, насколько счастливы та и другая. Дитя жадно простирают руки за тем, что ему кажется таким красивым и богато-пестрым. Все это возбуждает его, так как восприимчивость его молода и чутка. То же самое но с большей энергией происходит и в юноше и его дразнит пестрый мир с его многообразными формами его фантазия создает из этого нечто гораздо большее того что может дать действительность и он полон жадности и стремления к чему то неопределенному отнимающему у него тот покой без которого нет счастья в старости все это улеглось Отчасти потому, что остыла кровь и уменьшилась раздражительность воспринимающих центров. Отчасти потому, что опыт обнаружил истинную ценность вещей и суть наслаждений, благодаря чему мы постепенно освобождаемся от иллюзий, химер и предрассудков, скрывавших и искажавших да то ли подлинный вид вещей. Теперь мы гораздо правильнее и яснее понимаем все, принимаем вещи за то, что они на самом деле, и в большей или меньшей степени проникаемся сознанием ничтожности всего земного. Это именно и придает почти всем старым людям, даже самым заурядным умом, известный отпечаток мудрости, отличающий их от более молодых. Важнее всего то, что все это дает спокойствие духа, являющийся одним из существеннейших элементов счастья, пожалуй, даже первое условие, сущность его, тогда как юноша воображает, что в этом мире рассыпанный Бог знает, какие блага, и что надо только узнать, где они. Старец проникнут идеей экклезиаста суета-сует и знает, что как бы позолочены ни были орехи, все они пусты. Лишь в преклонных годах человек проникается Горациевским Нил-Адмирарий. Ничему не поклоняться, то есть непосредственным, искренним и твердым убеждением в ничтожестве всего и в бессодержательности благ этого мира. Химеры исчезли? Он уже не воображает, что где-то, Во дворце или в хижине существует какое-то особенное счастье, большее, чем то, каким он сам наслаждается повсюду, пока он свободен от душевных и телесных страданий. Людское деление на великое и малое, на благородное и низкое перестает для него существовать. Это дает старым людям особенное спокойствие духа, позволяющее с усмешкой взирать на земную суету. Он вполне разочаровался, и знает, что человеческая жизнь, как бы ее ни разукрашивали и ни наряжали, все же вскоре выкажет, несмотря на эту ярмарочную прибранность, всю свою нищету, и что, несмотря на эти наряды, она в главных чертах всюду одна и та же, всюду истинная ценность ее определяется исключительно отсутствием страданий, отнюдь неналичностью наслаждений». А тем паче блеска основная характерная черта старости разочарованность пропали иллюзии придававшие до толи много прелести нашей жизни и возбуждавшие к деятельности обнаружились счета и пустота всех благ мирских в частности блеска великолепия и величия человек узнал, что то чего мы желаем И наслаждение, к которым мы стремимся, могут дать нам лишь очень немного и постепенно приходят к сознанию великой нищеты и пустоты нашего существования.